При этом два блика, отражения света настольной лампы, вспыхнули на поверхности линз. Хранитель, не поворачивая головы, процедил. — Принесите мне заявление Курочкина, — подсказал посетитель, — Курочкина Леонтия Кондратьевича. — Курочкина, — кивнул хранитель, — вот именно Курочкина. Я это и имел в виду.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 — Нет, — ответил хранитель, не поднимая головы. — Там в приемной еще кто-нибудь есть? — Старушка, которая приходила на прошлой неделе. Ее заявление у вас. — Экскурсия в двадцатый век? — Да. Хранитель поморщился, как будто у него внезапно заболел зуб. — Скажите, что сейчас ничего не можем сделать. Пусть наведается через месяц.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 Так значит, все они жили в первом веке. — Не совсем так, — ответил ошарашенный Курочкин. — Просто в первом веке были заложены основы этого учения. — Джордана Бруно? — Нет, христианство. Некоторое время хранитель сидел, постукивая пальцами о край стола. Чувствовалось, что он колеблется. — Так с кем именно вы хотите там повидаться? прервал он, наконец, молчание. Курочкин вздрогнул. Только теперь, когда дело подошло к самому главному, ему стала ясна вся дерзость задуманного предприятия. — Собственно говоря, ни с кем определенно. — Как? — выпучил глаза хранитель. — Ты какого черта? Вы меня не совсем правильно поняли. Курочкин вскочил и подошел вплотную к столу. — Дело в том...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 — Как же иначе, — усмехнулся хранитель, — иначе и рассуждать нельзя. А вот как Курочкин снова достал сигарету и на этот раз закурил, не спрашивая разрешения. — Вот я к вам пришел и застал вас в кабинете, так? — Так, — кивнул хранитель. — Но могло быть и не так. Я бы вас не застал на месте. — Если б пришли в неприемное время, — согласился хранитель, — у нас тут на этот счет строгий порядок.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 — устало сказал он. — Был бы другой хранитель. — Ага. Маленькие глазки хранителя осветились торжеством. — Сами признали. Как же вы теперь будете доказывать, что хранители времени не существует? — Поймите, — умоляюще сказал Курочкин, — поймите, что здесь совсем другой случай. Речь идет не о должности, а о конкретном лице.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 Курочкин облегченно вздохнул. — Я думаю, дней десять, — произнес он просительным тоном. — Нужно побывать во многих местах, и хотя размеры Палестины — пять дней. Хранитель открыл папку, что-то написал размашистым почерком и нагнулся к настольному микрофону. — Проведите к главному хронометристу на инструктаж. — Спасибо! — радостно сказал Курочкин. — Большое спасибо! — Только там без всяких таких штук, назидательно произнес хранитель, протягивая курочкину папку. Позволяете себе там черт знает что, а с нас потом тут спрашивают и вообще воздерживайтесь. От чего именно? Сами должны понимать. Вот недавно один типчик в девятнадцатом веке произвел на свет своего прадедушку. Знаете, какой скандал был.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 Курочкин тоже представился. — Решили попутешествовать? — спросил Виссарион Никодимович, жестом приглашая Курочкина занять место на диване. Курочкин сел и протянул плевака синюю папку. «Пустое — Пустое! — сказал тот, небрежно бросив папку на стол. — Формальности обождут. Куда же вы хотите отправиться? — В первый век. — Первый век! — Плевак мечтательно закрыл глаза. Ах, первый век, расцвет римской культуры, куртизанки, бои гладиаторов. Однако же у вас губа не дура. Боюсь, что вы меня не совсем правильно поняли, осторожно заметил Курочкин. Я не собираюсь посещать Рим. Моя цель историческое исследование в Иудее. Что? Подскочил на стуле Плевак. «Вы отправляетесь в первый век и не хотите побывать в Риме?» «Странно. Хотя...» — прибавил он, поживав в раздумье губами. «Может, вы и правы. Не стоит дразнить себя. Ведь на те несколько жалких сестреций, которые вам здесь дадут, не разгуляешься». «Впрочем...» — он понизил голос до шепота. «Постарайтесь прихватить с собой несколько бутылок пшеничной».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 — Нет, не слышал. — Тогда, пожалуй, с этого и нужно начать. Плевако взял со стола блокнот и, отыскав чистую страницу, изобразил на ней две жирные точки. — Вот это, — сказал он, ткнув карандашом в одну из точек, — состояние мира в данный момент. Усвоить? Усваиваю, — соврал Курочкин. Ему не хотелось с места в карьер огорчать с такого симпатичного инструктора.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 «Образно выражаясь, это тот путь, по которому вы отправитесь туда и вернетесь обратно. Теперь смотрите. Предположим, там вы купили какую-нибудь рукопись, пусть самую никчемную, и доставили ее сюда. Не правда ли?» «Да», — сказал заинтересованный Курочкин. «И что же?» «А то, что эту рукопись». — Археологи могли разыскать, скажем, лет сто назад, — плевака поставил крестик напрямую. — О ней были написаны научные труды, она хранится в каком-то музее и так далее. И вдруг, хлоп, вывернулись назад и притащили ее с собой. Что это значит? — Минуточку, — сказал Курочкин. — Я сейчас соображу, и соображать нечего.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 — А называется это петлей гистерезиса, — продолжал Плевака, соединяя линии крестик с новой точкой. — Вот здесь, внутри этой петли, существует некая неопределенность, от которой можно ожидать всяких пакостей. — Ну как, убедились? — убедился упавшим голосом, — сказал Курочкин.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 Как же вы можете ее гарантировать? Очень просто. Что бы с вами ни случилось, обратно вы вернетесь живым и невредимым. Это обеспечивается законом причинности. Петля гистерезиса не может быть больше некой предельной величины, иначе весь мир провалится в тартарары. Раз вы существуете в данный момент, значит, существуете независимо от того, как сложились дела в прошлом. Ясно? Не совсем.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 Плевако сложил ладони, приставил их к рту и, выпучив глаза, изобразил захлопывающуюся пасть. — Неужели динозавр? — дрожащим голосом спросил Курочкин. Вот — Вот-вот, именно динозавр. — Ну и что же? — Ничего. В таких случаях решающее устройство должно было дать толчок назад на несколько минут до происшествия, а затем выдернуть путешественника.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 Теперь вы в общих чертах представляете себе технику дела. Все оказывается не таким уж сложным, правда? — Да, — неуверенно ответил Курочкин, пытаясь представить себе, как его в случае необходимости будут дергать и спасти льва. — А каким же образом я вернусь назад?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 Опросили сколько?» «Десять дней». «Святая простота!» — усмехнулся плевак. «Нужно было просить месяц, получили бы десять дней. У нас всегда так. Ну ладно, теперь уж поздно что-либо предпринимать. Становитесь-ка на весы». Курочкин шагнул на площадку весов. Стрелка над пультом счётной машины показала семьдесят пять килограммов. «Так...» — плевака набрал две цифры на табуляторе. «Какая дата?» «Чего?» — не понял Курочкин. «В когда точно хотите отправиться?» «В тридцатый год нашей эры». «Тридцатый год, тридцатый год», — промурлыкал плевака, нажимая клавиши. «Координаты?» «Координаты?» — Курочкин вынул карманный атлас. «Пожалуй, что-нибудь вроде тридцати двух градусов пятидесяти минут северной широты, и...» Он нерешительно пошарил пальцем по карте. И тридцати пяти градусов сорока минут восточной долготы. Да, пожалуй, так. — Какой долготы? — переспросил Плевака. — Восточной. — По Гринвичу или Пулкову? — Гринвичу. — Отлично. Координаты гарантируем с точностью до трех минут. В случае чего придется там пешочком. Понятно? — Понятно. Левака нажал красную клавишу сбоку машины и подхватил на лету выскочивший откуда-то картонный жетон, испещренный непонятными знаками. — Желаю успеха, — сказал он, протягивая жетон Курочкину. — Сейчас подниметесь на двенадцатый этаж, отдел пять, к товарищу Казановаку. Там вам подберут реквизит, а затем на первый этаж в сектор хронопортации. Жетон отдадите им. Вопрос есть?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 — Странно, — сказал Казановок. — Я никак не могу понять, почему все отделы могут работать ритмично, и только во времена и нравы сыпятся посетителей, как в рог изобилия, и никто не хочет считаться с тем, что у Казановка не две головы, а всего лишь одна. Смущенный новой для него интерпретацией свойств рога изобилия, Курочкин не нашелся, что ответить.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 Однако не прошло и трех минут, как получивший копье и повязку Казановок снова обернулся в сторону Курочкина. — Чем могу служить? — Мне нужно подобрать реквизит. — Куда именно? — Иудея, первый век. На какую-то долю секунды в бесстрастных глазах Казановока мелькнула искорка одобрения. Он придвинул к себе лежавший на столе толстый фолиант, и, послюнив палец, начал листать страницы. «Вот!» Курочкин подошел к столу и взглянул через плечо Казановака на выцвевший рисунок, изображавший человека в длинном лапсердаке с ермолкой на голове, будто в старинные штиблеты с резинками. «Ну, как смотрится?» — самодовольно спросил Казановок. «Боюсь, что не совсем», — осторожно ответил Курочкин. — Мне кажется, что это несколько более поздняя эпоха. — Ага! — Казановок снова послюнил палец. — Я уже знаю, что вам нужно. Полюбуйтесь. На этот раз на рассмотрение Курочкина был представлен наряд бухарского еврея. Однако и этот вариант был отвергнут. — Не понимаю! — в голосе Казановока прозвучала обида — — Какой же костюмчик вы себе в конце концов мыслите? — Что-нибудь, — Курочкин задумался, — что-нибудь, так сказать, в библейском стиле? Ну, скажем, белая холщовая рубаха? — Холщовых нет, — сухо сказал Казановок. — Только синтетика. — Ну, пусть синтетика, — печально согласился Курочкин. — Еще что? — Дальше. Хитон, тоже желательно белый. — Что такое хитон? поинтересовалась Маша. «Хитон — это, э, как вам объяснить, такое одеяние, похожее на, на плащ, только свободнее». После долгих поисков в одном из каталогов было обнаружено нечто белое с капюшоном, закрывающим лицо и снабженным прорезями для глаз. «Подходит?» э, — «Как будто подходит», — нерешительно подтвердил Курочкин. «Маша, набери». Маша набрала шифр, и лента транспортера доставила откуда-то снизу аккуратно перевязанный пакет. «Примерьте», — сказал Казановок, разрезая ножиком бечевку. Глаза, прикрытые контактными линзами в обрамлении капюшона, выглядели столь необычно, что Маша захохотала. «Ой, не могу! Умора!» «Ничего смешного нет», — одернул ее Казановок. «Очень практичная одежда для тамошнего климата». И головного убора не нужно. Защищает от солнечных лучей. Не хотите, можете откинуть на плечи. Хитончик — первый сорт, совсем новый. Наклейку разрешается сорвать. Курочкин нагнулся и отодрал от подола ярлык с надписью «Театральные мастерские. Наряд кудесника. Размер пятьдесят. Рост три. Сто процентов нейлона». Так... Казановок оглядел его с ног до головы.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 — Может быть, лучше на бедренную повязку? — Можно и повязку. А вы умеете ее повязывать? — Тогда лучше плавки, — поспешно ответил Курочкин, устрашенный перспективой прохождения инструктажа у такой решительной особы. — Как хотите. — Переодевайтесь, — Казановок указал ему на кабину в глубине комнаты. — Свои вещички свежить в узелок, получите их после возвращения. Спустя несколько минут...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 Казановок почесал затылок и углубился в изучение какой-то книги. Он долго вычислял что-то на бумаге, рылся в ящике стола, сокрушенно вздыхал и снова писал на бумаге колонки цифр. Наконец, жестом ростовщика, он выбросил на стол горсть монет. — Вот, получайте, на четыре дня двадцать динариев. — Почему же на четыре? — День отбытия и день прибытия считаются за один день, — пояснил Казановок. Курочкин понятия не имел, что это за сумма. — Простите, — робко спросил он, — двадцать динариев — это много или мало? То есть я хотел спросить... В общем, я не представляю себе... Ну, копий царя Соломона вы на них не купите, но прокормиться хватит, ответил Казановок, обнаружив при этом недюжинные знания экономической ситуации на Ближнем Востоке в эпоху римского владычества. Все? Еще две бутылки водки, попросил Курочкин, вспомнив совет плевака, если можно, то пшеничный. Это еще зачем? Курочкин замялся. «Видите ли», — сказал он лживым голосом, — «экипировка у меня очень легкая, а ночи там холодные». «Маша, одну бутылку!» «Но почему одну?» — вступил в пререкание Курочкин. «Не такие уж там холодные ночи!» — резонно ответил Казановок. Расторопная Маша принесла и водку. Курочкин поднялся и растерянно оглянулся по сторонам. «Извините, еще один вопрос». «А куда все это можно сложить?» «Маша, достань чемодан!» «Нет-нет», — «Нет, нет, поспешно возразил Курочкин, «чемодан — это не та эпоха. Нельзя ли что-нибудь более подходящее? Например? Ну, хотя бы суму». «Суму?» — Казановок придвинул к себе справочник. «Можно и суму». Предложенный ассортимент сумок охватывал весь диапазон, от необъятных кожаных редикюлей, какие некогда носили престарелые гувернантки, до современных сумочек для театра из ароматного пластика. Курочкин выбрал голубую прорезиненную сумку с длинным ремнем через плечо, украшенную шпилями зданий и надписью «Аэрофлот». Ничего более подходящего не нашлось. Теперь, кажется, все, — облегченно вздохнул он. — Постойте, — закричала Маша. — А грим? Вы что, с такой рожей в первый век собираетесь? — Маша! — Казанова кукоризненно покачал головой. — Нельзя же так с клиентом! Однако все согласились, что грим действительно необходим.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 маша макнула кисть в какую то банку обильно смазала клеем лицо и голову курочкина и пришлепнула пахнущие мышами парик и бороду просто душка сказала она отступив два шага назад а они того не отклеятся спросил курочкин выплевывая попавшие в рот волосы можете не сомневаться усмехнулся казановок зубами не отдерете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 Рыбак ничего не ответил и занялся сетью. «Яков, Иоанн, — Иаков, Иоан, обратился он к сыновьям. — Давай, а то темно не управимся. — Сейчас, отец, — ответил тот, кого назвали Иаковым. — Видишь, с человеком разговариваем. — Ради бога! Не обращайте на меня внимания, — смутился Курочкин. — Занимайтесь своим делом, а я просто так, рядышком посижу. — Ничего, подождет, — сказал Иоан, А то мы...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 «А это тоже в Назарете купил?» — ткнул он пальцем в нейлоновый хитон. «Это? Нет, это в другом месте, далеко отсюда». «В Ярушалаиме?» «Да». Иван пощупал ткань и присоединился к отцу. За ним неохотно поплелся Иаков. Курочкин глядел на лодки в озере, на покрытые виноградниками холмы, и внезапно почувствовал страх. Невообразимая дистанция в два тысячелетия отделяла его от привычного мира, который казался сейчас таким заманчивым. Что ожидает его здесь, в полудикой рабовладельческой стране? Сумеет ли он найти общий язык с этими примитивными людьми? Стоила ли вообще вся затея, связанного с нею риска? Он вспомнил про старичка, проглоченного динозавром.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 — Не слыхал, — сказал завидей. Постой! — Иаков перекусил зубами бечевку и встал. — Кажется, Иуда рассказывал. В прошлом году ходил один такой. Проповедовал. — Верно, — подтвердил Иоанн. Говорил. — Может, твой земляк и есть? Курочкино захлестнула радость удачи.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 Для будущего? Две тысячи лет люди интересуются этим вопросом. Пожалуйста, сведите меня с этим человеком. А вон он. Яков указал на лодку в озере. Сети ставит. Может, к вечеру вернется. Нет, сказал Иван. У них вчера улов был хороший. Наверное, в Капернаум пойдут. Праздновать. Ну, сделайте одолжение. Курочкин молитвенно сложил руки на груди. — Отвезите меня к нему, я заплачу. — Чего нам платить? — Зведей поднялся с песка. — Сейчас повезем сеть, можно дать крюк. — Спасибо, огромное спасибо. Вы не представляете себе, какую услугу оказываете науке, — засуетился Курочкин, натягивая сандалии и морщась при этом от боли. — Вот проклятье! Он с яростью отбросил рифленую подошву с золочеными ремешками. Натерли подлые, теперь жжёт, как крапива, придётся босиком. Сунув подмышку сандалии и сумку, он направился к лодке, которую тащил в воду Зеведей. — Оставь здесь, — посоветовал Иаков. — И сумму оставь. Никто не возьмет, а то ненароком намочишь. Совет был вполне резонным. В лодке отсутствовали скамейки, и на дне плескалась вода. Курочкин вспомнил про единственную пачку сигарет, хранившуюся в сумке, и сложил свое имущество рядом с трепьем рыбаков. Ну, с Богом! Иоанн оттолкнулся веслом и направил лодку на середину озера. Эй, Иуда! крикнул он, когда они поравнялись с небольшим челном, в котором сидели два рыбака. Тебя хочет видеть тут один из Назарета! Курочкин поморщился. Кличка «Назаритянин», видно, прочно пристала к нему. Впрочем, сейчас ему было не до этого. — А зачем? — спросил Иуда, приложив рупором ладони к рту. — Да подгребите же ближе, нетерпеливо», — нетерпеливо произнес Курочкин. — Не могу же я так, на расстоянии. Иоанн несколькими сильными взмахами весел подвел лодку к борту челна. — Он ищет проповедника, земляка. Вроде ты видел такого. —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 — Правильно говорил ваш Иоанн, — повторил он, сожалея, что мать от насекомых осталась в сумке на берегу. — Чему же он еще учил? — Все больше насчет Мессии. — А этот твой Иисус что проповедует? — Как вам сказать? — Курочкин замялся. — Ну, в общем, проповедовал любовь к ближнему, смирение в этом мире, чтобы заслужить вечное блаженство на небесах.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 Нельзя все так упрощать. А насчет нищих, так он сказал, блаженны нищие, ибо их есть царствие небесное. — Это как же понимать? — спросил Иаков. А очень просто. Он пояснил, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому человеку попасть в рай. — Вот это здорово! — хлопнул себя поляшком Иоанн. — Как говоришь, в игольное ушко? Ну, удружил.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 — Являл. Согласно преданиям, он воскрешал мертвых, превращал воду в вино, ходил по воде, как по суше, изгонял бесов, на него сходил святой дух. Все это, конечно, реминисценции других, более отдаленных верований. «Чего — Чего? — переспросил Иуда. — Как ты сказал? — Риме... — Реминисценции. — А, значит, из Рима.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 От резкого движения утлая ладья накренилась и зачерпнула бортом воду с криком так я и знал курочкин вскочил но запутавшись в балахоне, полетел вперед боднул в живот заведы пытавшегося выправить крен и все оказались в воде леденящий ужас сковал не умеющего плавать курочкина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 в конце концов, подтянутый багром Фомы Христов-следопыт снова водрузился в лодку, направившуюся к берегу. В общем, все обошлось благополучно, если не считать потерянной сети, о которой больше всего горевал Зеведей. — Скажи, — спросил он, нахмурив брови, — если ты знал, что лодка перевернется, то почему не предупредил? Я бы переложил сеть к Иуде, — Я не знал, честное слово, не знал, — начал оправдываться Курочкин. — Ты же сам сказал, — вмешался Иоанн. — Ты крикнул. — Так я и знал. Курочкин взглянул на здоровенные кулаки рыбаков, и у него засосало под ложечкой. — Видишь ли, — дипломатично начал он, обдумывая тем самым какое-нибудь объяснение, — я не мог тебя предупредить. — Почему? — Почему? — Потому что... — Потому что это тебе Бог послал испытание, — нахально вывернулся Курочкин. — Испытывал тебя в беде. — Бог! — почесал в затылке зеведы. Кажется, аргумент подействовал. — Бог! — подтвердил совершенно, обнаглев Курочкин. — Он и меня испытывал. Я вот плавать не умею, но не взроптал, и он не дал мне утонуть. — Верно, — подтвердил Иаков, — я сам видел, как этот назаритянин шел по воде и еще руками размахивал, а там знаешь, как глубоко? Хм... Завидей сокрушенно покачал головой и начал собирать сучья для костра. Солнце зашло, и с озера поднялся холодный ветер. У промокших рыбаков зуб на зуб не попадал. Один лишь Курочкин чувствовал себя более или менее сносно. Спасительная синтетическая ткань совершенно не намокла. Зеведей разжег костер и, приладив перед огнем сук, развесил на нем промокшую одежду. Его примеру последовали Иоанн и Иаков. А ты чего? Спасибо, сказал Курочкин. Я сухой. Как это сухой? Иоанн подошел к нему и пощупал балахон. — Верно, сухой. Как же так? — Курочкин промолчал. — Нет, ты скажи, от отчего ты не промок, — настаивал Иоанн. — Мы промокли, а ты нет. Ты что, из другого теста сделан? — А если и из другого, — раздраженно сказал Курочкин. Он все еще испытывал лихорадочное возбуждение от своего чудесного спасения. — Чего вы пристали? — «Так чудо же!» Курочкину совсем не хотелось спускаться в объяснение. Запустив руку в сумку, он нащупал бутылку водки, отвинтил пробку и, сделав основательный глоток, протянул ее Иоанну. «На, лучше выпей!» Тот поднес к огню бутылку и разочарованно крякнул. «Вода! Сейчас бы венца!» «Пей!» — усмехнулся Курочкин. Увидишь, какая это вода. Иоанн глотнул, выпучил глаза и закашлялся. Ну и ну, сказал он, протягивая бутылку Иакову. Попробуй. Иаков тоже хлебнул. Эх, лучше старого теверятского! Прикончил бутылку Зевидей. Вскоре подъехали челн с Фомой и Иудой. Они тоже присели у костра. После водки Курочкина потянула в сон. Прикрыв глаза, он лежал, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение счастливо миновавшей опасности. В отдалении о чем-то свещались рыбаки. — Это он, — взволнованно прошептал Иоанн, — говорю вам, это он, по воде как по суше, это раз, пророчествует, два, воду в вино превращает, три, чего вам еще?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 Никаких следов пребывания Иисуса Христа в этой крохотной стране не обнаруживалось. На следующее утро, чуть свет, Фомас и Удой отправились в Капернаум. Зеведей с сыновьями остались ждать пробуждения Курочкина.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 — А перекусить у вас тут не найдется. Может, какой-нибудь буфетик есть? — Как же так? — спросил пожилой еврей, давно уже иронически поглядывавший на проповедника. — Разве ты не чтишь закон Моисея, запрещающий трапезы в храме? Или тебе еще нету тринадцати лет? Однако старому догматику не под силу было тягаться с кандидатом исторических наук. Разве ты не знаешь, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним ловко отпарировал эрудированный Курочкин? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Осия, глава 6, стих 6, добавил он без запинки. Блестящее знание материала принесло свои плоды.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 Все будет. Построят большие удобные дома с холодной и горячей водой. Дров не нужно будет запасать. В каждой кухне будут такие горелки. Чирк — и зажегся огонь. — Это что же, дух святой к ним будет сходить, — поинтересовался старый еврей. — Дух не дух, а газ. «Чего — Чего? — переспросил рыжий. — Ну, газ, вроде воздуха, только горит. Слушатели недоверчиво молчали. «Это еще не все», — продолжал Курочкин. «Люди научатся летать по воздуху, и не только по воздуху, даже к звездам полетят». «Ух ты!» — вздохнул кто-то. «Прямо на небо! Вот это да! Будет побеждена старость, излечены все болезни, мертвых и то начнут оживлять». «А ты откуда знаешь?» — снова задал вопрос Рыжий. «Ты что, там был?» толпа заржала. — Правильно, Симон! — раздавались голоса. — Так его пусть не врет, чего не знает. От громкого смеха, улюлюканья и насмешек кровь бросилась Курочкину в голову. — Ясно был! — закричал он, стараясь перекрыть шум. — Если бы не был, не рассказывал бы! — Ша! — старый еврей поднял руку и гогот постепенно стих. — Значит, ты там был? «Был», — подтвердил Курочкин. «И знаешь, как болезни лечат?» «Знаю». «Рабби», — обратился тот к скамье старейшин. «Этот человек был в раю и знает, как лечить все болезни. Так почему бы ему не вылечить дочь нашего уважаемого Иаира, которая уже семь дней при смерти?» Седой патриарх, восседавший на самом почетном месте, кивнул головой. «Да будет так!»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 — Умерла моя дочь, мое солнышко, — запричитал Иаир, — час назад отдала ягве душу. Он зачерпнул из кастрюли новую горсть пепла. — Неважно, — сказал Симон, — этот пророк может воскрешать мертвых. Где она лежит? — Там, — Иаир указал рукой на закрытую дверь. — Там лежит моя голубка, моя бесценная Рахиль. — Иди.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 — Кажется, влип, — подумал Курочкин. — Влип не за грош, дернула же меня нелегкая. Прошло минут пять. Толпа на улице начала проявлять нетерпение. — Ну, что там? — кричали жаждавшие чудес. — Скоро он кончит? — Сидит, — вел репортаж Симон. — Сидит и думает. — Чего еще думать? Выволакивай его сюда, побьем камнями, — предложил кто-то.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 толпа благоговейно затихла. Лежавшая на кровати девушка была очень хороша собой. Если бы не восковая бледность и сведенные в предсмертной судороге руки, ее можно было бы принять за спящую. Курочкину даже показалось, что веки покойницы слегка дрогнули, когда он нечаянно коснулся ее груди кончиком сигареты. Внезапно... Его осенило. Когда спустя несколько минут Курочкин вышел из комнаты, где лежала Рахиль, у него был совершенно измученный вид. Рукой, все еще сжимавшей пустую ампулу, он отирал холодный пот со лба. «Будет жить», — сказал он, в изнеможении опускаясь на пол. Уже открыла глаза. «Врешь!»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 По случаю торжества жена Иаира вынула из заветного сундука серебряные подсвечники. Курочкин возлежал на почетном месте, с лихвой компенсируя вынужденный пост. Правда, от ночи, проведенной на берегу, у него разыгрался радикулит, а непривычка есть лежа вынуждала приподниматься, глотая каждый кусок. От такой гимнастики поясница болела еще больше.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 При этом он так увлекся описанием мощи термоядерного оружия и грозящих бед от развязывания атомной войны, что у потрясенных слушателей появились слезы на глазах. — Скажи, — спросил дрожащим голосом Иаир, — неужели Ягве даст уничтожить все сущее на земле? Как же спастись? — Не бойся, старик, — успокоил его уже совершенно пьяный Курчкин. «Выполняй, что я говорю, и будет полный порядок». Все хором начали уговаривать проповедника навсегда остаться в Капернауме. Но тот настойчиво твердил, что утром должен отправиться в Иерушалаим, потому что, как он выразился, Христос не может ждать. Утром Иоанн с Иаковом разбудили Курочкина, но тот долго не мог понять, чего от него хотят.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 Вскоре перед домом Иаира выстроилась целая процессия. Во главе ее были сыновья Зеведяевы, Иуда и Фома. Дальше на подаренном Иаиром осле восседал Курочкин с неизменной сумкой через плечо. Рядом находился новообращенный Симон, не спускавший восторженных глаз с учителя. В отдалении толпилось множество любопытных, привлеченных этим великолепным зрелищем. Уже были сказаны все напутственные слова, и пышный кортеж двинулся по улицам Капернаума, привлекая все больше и больше народа. Слава Курочкина распространялась со скоростью пожара.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 и прокаженных выходили на дорогу, чтобы прикоснуться к его одежде. Тут обнаружились новые свойства великолепного хитона. От трения о шерсть осла нейлоновая ткань приобретала столь мощные электрические заряды, что жаждущие исцеления только морщились и уверяли, что на них исходит благодать Божья. Вскоре такое повышенное внимание к его особе все же начало тяготить Курочкина.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 только стоявшая в стороне девочка лет пяти, подняла с дороги камень и запустила в осла. На этом инцидент был исчерпан. Теперь к свите Курочкина прибавилась еще и блудница. Недовольный этим, Фома подошел к учителю. — Скажи, Рабби, — спросил он, — достойно ли таскать с собой шлюху? — На кой она тебе?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 «Ярушалаим!» — «Кто это?» — спросила женщина с кувшином на голове у старого нищего, подпиравшего спиной кладбищенскую стену. — «Се грядет царь иудейский!» — прошамкал безумный старик. В Нижнем городе процессия остановилась. Симон и Фома,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 Иоанн с Иаковым пошли на улицу Горшечников, где, по их словам, жила сестра Зеведея, у которой они надеялись занять несколько динариев. Курочкин перетянул живот взятой у Фомы веревкой и, подложив под голову сумку, уснул натощак. Иуде повезло. Не прошел он и трех кварталов, как следовавший за ним по пятам человек остановил его и осведомился, не продается ли осел.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 Ему совсем не хотелось продешевить. Почесав затылок, он пояснил, что это осел непростой, что на нем ехал никто не иной, как знаменитый проповедник из Назарета, и что расставаться за двадцать пять серебряников с таким великолепным кротким животным, на которого, несомненно, тоже сошла крупица благодати Божией, просто грех. Покупатель прибавил цену. после яростного торга, во время которого не раз кидалась шапка на землю, воздевались руки к небу и, призывался в свидетели Ягве, ударили по рукам на 30 серебряниках. Получив деньги, Иуда передала сла его законному владельцу, и коммерсанты отправились в погребок обмыть покупку. По дороге новый знакомый рассказал, что служит домоправителем у первосвященника Киафы и приобрел осла по его личному приказанию. — Зачем же ему осел? — удивился Иуда. — Разве у него в конюшне мало лошадей? — Полно, — ответил домоправитель, — полно лошадей. Однако первосвященник очень любит ослов, просто мимо пройти не может спокойно. — Чудесные дела твои, Господи! —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 — И чему же он учит? — поинтересовался управитель, наполняя кружку собеседника до краев. — Всему учит. Сразу и не упомнишь. — Например? — Все больше насчет рабов и богатых. Нельзя, говорит, иметь рабов, а то не попадешь в царствие небесное. — Неужели? — Определенно! — Иуда отпил большой глоток. — А богатые у Ягве будут вместо верблюдов грузы возить. — а в наказании он их будет прогонять сквозь игольное ушко. Это когда же? А вот скоро конец света настанет, появится ангел такой, термо... термо... не помню, как звать, только помню, что как ахнет, все сожжет на земле, а спасутся только те, кто подставляет левую щеку, когда бьют по правой. «Интересно, твой пророк проповедует?» «А ты думал, он и мертвых воскрешать может? Вот, в субботу. Э, девицу одну, дочь Иаира, знаешь, как сделал? <фе> в лучшем виде». «Так, а правду говорят, что он царь иудейский». «А как же! Это такая голова! Кому же еще быть царем, как не ему?»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 — Не знаешь разве, что конец света наступает? Кому теперь нужны твои деньги? — Деньги всегда деньги, — резонно ответил Иуда и зашагал к садику, где его ждали товарищи. На улице Ткачей ему попался навстречу вооруженный конвой под предводительством его нового знакомого, окруживший связанного по рукам Курочкина. Первосвященник Киафа с утра был в скверном настроении. Вчера у него состоялся пренеприятный разговор с Понтием Пилатом. Рим требовал денег. Предложенный прокуратором новый налог на оливковое масло грозил вызвать волнение по всей стране, наводненный всевозможными лжепророками, которые подбивали народ на вооруженное восстание. Какие-то люди... Прибывшие неизвестно откуда в Иерушалаим громили лавки, ссылаясь на приближение страшного суда. А тут еще этот проповедник, именующий себя царем иудейским. Коварный Тиберий только и ждал чего-нибудь в этом роде, чтобы бросить в Иудею свои легионы и навсегда покончить с жалкими крохами свободы, которые его предшественник оставил сынам Израиля. Открылась дверь, и вошел управитель. — Ну как? — спросил Киафа. — Привел. Пришлось связать. Он никак не давался в руки. Прикажешь ввести? — Подожди. — Киафа задумался. — Пожалуй, было бы непростительным легкомыслием допрашивать самозванца в собственном доме. Слухи дойдут до Рима, и неизвестно, как их там истолкуют. Вот что. Отведи-ка его к... — Анне, — сказал он, решив, что лучше подставить под удар тестя, чем рисковать самому. — Слушаюсь. И пошли к Бензарху и Гур-Арию, пусть тоже придут сюда. Киафе не хотелось созывать Синедрион. При одной мысли о бесконечных дебатах, которые поднимут эти семьдесят человек, ему стало тошно. Кроме того... Не имело смысла придавать все дело столь широкой огласке. — Иди, скажи Анне, что я велел меня ждать. Когда связанного Курочкина волокли в покои, где собрались сливки иудейских богословов, он был вне себя от ярости. — Что за шутки? — заорал он, обращаясь к Кеафе, в котором угадал главного. — Имейте в виду, что такое самоуправство не пройдет вам даром. — Ах, так ты разговариваешь с первосвященником! — управитель отвесил ему увесистую затрещину. — Я тебя научу, как обращаться к старшим! От второй пощечины у Курочкина все поплыло перед глазами. Желая спасти кровоточащую щеку от третьей, он повернулся к управителю другим боком. — Смотри! — закричал тот киафи, Его бьют по щеке, а он подставляет другую. Вот этому он учит народ. — На моем месте ты бы и не то подставил, дубина! — пробурчал Курочкин. — Тоже мне философ нашелся. Толстовец! Допрос начал Киафа. — Кто ты такой? Курочкин взглянул на судей. В этот раз перед ним были не простодушные рыбаки и землепашцы, а искушенные в софистике священники. Ему стало ясно, что пора открывать карты. «Я прибыл сюда с научной миссией», — начал он, совершенно не представляя себе, как растолковать этим людям свое чудесное появление в их мире. Дело в том, что... «Иисус Христос, которого якобы вы собирались распять, что он говорит?» — поинтересовался глуховатый Ицхак Бензарх, приложив ладонь к уху. — Утверждает, что он мессия по имени Иисус Христос, — пояснил Кеафа. — Кто дерзнет сказать слово от имени моего, а я не повелел ему говорить, тот да умрет. В Второзаконие, глава 18, стих 20, пробормотал Бензарх. «Значит, ты не рожден женщиной?» — задал новый вопрос Киафа. «С чего ты взял?» — усмехнулся Курочкин. «Я такой же сын человеческий, как все. Чтишь ли ты субботу?» «Там, откуда я прибыл, два выходных в неделю. По субботам мы тоже не работаем». «Что же это за царство такое?» «Как вам объяснить? Во всяком случае...» Оно не имеет отношения к миру, в котором вы живете. — Что? — переспросил Бензарх. — Говорит, что его царство не от мира сего. — Как же ты сюда попал? — Ну, технику этого дела я вам рассказать не могу. Это знают только те, кто меня сюда перенес. — Кто же это? Ангелы небесные? Курочкин не ответил.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 — Ах так, — взревел Курочкин, — при таких методах следствия я вообще отказываюсь отвечать на вопросы. — Уведите его, — приказал Киафа. Понтий Пилат беседовал в притории с гостем, прибывшим из Александрии.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 Однако же власть прокуратора — одна видимость. Когда я подавляю восстание, всю славу приписывает себе Люций Вителий. Когда же пытаюсь найти с иудеями общий язык, он шлет гонцов в Рим с доносами на меня. Собирать подати становится все труднее. Мытарей попросту избивают на дорогах, а то и отнимают деньги». Недоимки растут, и этим ловко пользуется Виталий, который уже давно хочет посадить на мое место кого-нибудь из своих людей. И все же, — начал Прокул, — но закончить ему не удалось. Помешал рев толпы под окнами. — Вот, полюбуйся, — сказал Пилат, подойдя к окну. — Ни днем, ни ночью нет покоя. — Ничего не поделаешь. Придется выйти к ним. Такова доля прокуратора. — Пойдем со мной. Увидишь сам, почему я хочу просить о переводе в Рим. Толпа неистовствовала. — Распни его! — орали, увидев Пилата, те, кто еще недавно целовал у курочки на подол хитона. Распятие на кресте было для них куда более увлекательным мероприятием, чем любые проповеди, которыми они и без того были сыты по горло. — Распни! — «В чем вы обвиняете этого человека?» — спросил Пилат, взглянув на окровавленного курочки, на которой стоял по тупе голову. Вперед выступил Киафа. «Это наглый обманщик, святотатиц и подстрекатель!» «Правда ли то, в чем тебя обвиняют?» — мягкий снисходительный тон Пилата ободрил совсем было отчаявшегося Курочкина.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 — обратился он к Прокулу. — Выясни, действительно ли этот человек ученый. Прокул подошел к Курочкину. — Скажи, какие события предвещает прохождение звезды гнева вблизи Скорпиона, опаленного огнем жертвенника? Курочкин молчал. — Ну что ж, — усмехнулся Прокул, — этого ты можешь и не знать.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 — Совершенно верно, — обрадовался Курочкин. — Вот об этом я вам и толкую. Прокул задумался. — Хорошо, — сказал он, подмигнув пилоту. — Скажи, сколько легионов, поскольку воинов в каждом имел Гай Юлий Цезарь во время первого похода в Галлию? Курочкин мучительно пытался вспомнить лекции по истории Рима.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 Дело оказывалось куда более серьезным, чем он предполагал в начале. Это правда? — спросил он Курочкина. — Ложь! Чистейшая ложь! Пусть представит свидетелей! — Почему ты веришь ему и не веришь мне? — заорал Киафа. — Я, как-никак, первосвященник, а он проходимец, бродящий проповедник, нищий! Пилат развел руками. — Такое обвинение должно быть подтверждено свидетелями.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 Проснулся он от жарких лучей солнца, припекавших голову. Юда потянулся, подергал себя за бороду, чтобы придать ей более респектабельный вид, и пошел во двор притории, надеясь что-нибудь разузнать. В тени, отбрасываемой стеной здания, сидел здоровенный легионер и чистил мелом меч. — Пошел, пошел отсюда, — приветствовал он апостола, — у нас тут не подают. Смирив гордыню при виде меча, Иуда почтительно изложил легионеру свое дело. Эге, -э, сказал тот, поздно же ты о нем вспомнил. Теперь он уже. Легионер заржал и красочно воспроизвел позу, которая впоследствии надолго вошла в обиход как символ искупления первородного греха. Потрясенный Иуда кинулся бегом к лобному месту. На вершине холма стояло три креста. У среднего с надписью «Царь Иудейский», распростершись ниц, лежал плачущий Симон. Иуда плюхнулся рядом с ним. — Рабби! — Совсем слаб твой рабби, — сказал один из стражников, рассматривая снятые с курочки на доспехи. — Еще и приколотить как следует не успели, а он сразу того. Стражник закатил глаза. Приставился. Со страха, что ли, сказал второй стражник, доставая игральные кости. Так как, разыграем? Давай. Иуда взглянул на сморщенное в смертной муке бледное лицо учителя и громко заголосил. Ишь, убивается, сказал стражник. Верно, родственничек. Послушайте. Иуда встал и молитвенно сложил руки. — Он уже все равно умер. Позвольте нам его похоронить. — Нельзя. До вечера не положено снимать. — Ну, пожалуйста. Вот, возьмите все. Только разрешите...» Иуда высыпал перед ними на землю деньги, вырученные за осла. — Разрешить, что ли? — спросил один из стражников. — А может, он и не умер еще вовсе? — Второй служивый подошел к кресту и ткнул копьем в бок Курочкина. — Пожалуй, помер, не дернулся даже. — Забирай своего родственничка. Между тем остальные продолжали рассматривать хитон. — Справная вещь, — похвастал счастливчик, на которого пал выигрыш. — Сносу не будет. Потрясенные смертью учителя, апостолы торопливо снимали его с креста. когда неловкий Иуда стал отдирать гвозди от ног, Курочкин приоткрыл глаза и застонал. — Видишь? — шепнул Иуда на ухо Симону. — Живой! — Тише! — Симон оглянулся на стражников. — Тут поблизости пещера есть. Тащи, пока не увидели. Стражники ничего не заметили. Они были целиком поглощены дележом свалившихся с неба тридцати серебряников.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 Я вернусь, обязательно вернусь, не может, не может же хранитель оказаться такой скотиной. Поручаю тебе в случае чего. Пять суток, отпущенных хранителем, истекли. Где-то в подвале двадцатиэтажного здания мигнул зеленый глазок индикатора. Бесшумно включились релейные цепи. Дьявольский вихрь причин и следствий, рождений и смертей, нелепостей и закономерностей окутал распростертое на каменном полу тело, озарил пещеру сиянием электрических разрядов и, как пробку со дна океана, вытолкнул Курочкина назад в далекое, но неизбежное будущее. «Мессия!» Ослепленные чудесным видением Иоанн, Иаков, Иуда, и Фома стояли у входа в пещеру. Вознесся! Симон поднял руки к небу. Вознесся, но вернется! Он меня нарек Петром и оставил своим наместником!» Апостолы смиренно пали на колени. <музыка> Между тем, Курочкин уже лежал в одних плавках на диване гостеприимного заведения Казановака. Его лицо и лоб были обложены тряпками, смоченными в растворители. «Ну, как попутешествовали?» — спросила Маша, осторожно отдирая край бороды. «Ничего. Может, вы у нас докладик сделаете?» — поинтересовался Казановок. Тут многие из персонала проявляют любознательность насчет той жизни. — Не знаю. Во всяком случае, не сейчас. Собранные мною факты требуют более тщательной обработки, тем более что, как выяснилось, евангелисты толковали их очень превратно. — Что ж, конь о четырех ногах, и тот ошибается, — философски заметил Казановок. Он вздохнул и, тщательно расправив копирку, приступил к составлению акта на недостачу реквизита. — Что там носит? — спросила Маша. — Длинная или короткая? — Длинная. — Ну вот, говорила Нинке, что нужно шить подлиннее. — Ой, что это у вас? — она ткнула пальцем в затянувшиеся розовые кожицы и раны на запястьях. — И здесь, и здесь, и бок разодран. — «Вас что, там били?» «Нет, вероятно, поранился в пути». Казановок перевернул лист. «Так как написать причину недостачи?» «Напишите «Петля гистерезиса, ответил уже поднаторевший в терминологии Курочкин.